Карасевда. Тарахтажская Тарахташская легенда. Облако, если ты летишь на юг, пролети над моей деревней, скажи Гюльбияз, что скоро вернется домой Мустафа Челаш. Пролетело облако, не стало видно за тюремной решеткой. Целую ночь работает Мустафа Челаш, чтобы разбить кандалы. Только не там ломится железо, где его пилят. Демир Егелеген Ердын Копалмас. Лучше не спеши домой, Мустафа. Подкралась карасевда, черная кошка, и ходит близко от твоего дома. Но бежал Мустафа Челаш из тюрьмы и скрылся туда, где синеют горы. Долго шел лесом и знал, что недалеко уже тарахтаж, да трудно идти в гору. Устал. А позади звенит колокольчик, догоняет, едет становой. Спустился Мустафа Челлаш в Дивлендере пропалую балку, как зовут ее тузские татары. Если нападает на кого Карасевда, непременно придет сюда, чтобы повеситься. Лег Мустафа Челаш под дерево. Ветра нет, а каждый лист дрожит, шевелится, говорит что-то. Может быть, то осень пришла. Может быть, жалеет человека, который пришел сюда. Было жарко. Закрыл глаза Мустафа Челлаж и пришел к нему странный сон. Сидит, будто старый коский Аджи-Мурат у себя перед домом, пьет холодную бузу, ждет невесту. Едет свадебный Мугудек, и четыре джигита держат над ним на суреках шелковую ткань. Остановился Мугудек, бросил Аджи-Мурат Джигитам по монете. «Опустили джигиты золотые суреки!» Крикнули «Айда!» Подхватил на руки ткань невестин дядя, завернул в нее невесту, и унес в дом. Заиграли чилгиджи, за всей силы ударила думбала. «Ай да!» — крикнули джигиты, и Мустафа Чилаш невеста, стала женой старого Аджи Мурата. Мяукнула в кустах черная кошка, вздрогнул Мустафа Чилаш, проснулся. Смотрели на него с дерева злые глаза, не видел их Чилаш, только нылось сердце. Совсем близко подкралась Карасевда. Схватил Мустафа-челлаж дорожную сумку, выбрался из балки, увидел свои горы. Алчак-кая, кушкая легче стало. Садилось солнце, спадала жара, по всему лесу неслись птичьи голоса, запел и Алчак-кая, кушкая, кая алчак, эмир-эмирсы, бир Помушкан имшак и мшак. Слаще меда, тоньше ткани, мягче пуха. Мира и Мирисова дочь. Завтра день под пятницу, завтра ночью пойдет Мустафа Челаш под окно к невесте, скажет Гюльбияс горячее слово, скажет Любимая, сам Аллах назначил так, чтобы я полюбил тебя. Ты судьба моя, моя, тактыр, говорит тебе жених твой. И ответит Гюльбияз, Ты пришел, значит, цветет в саду роза, значит, благоухает сад. И расцветет сердце Мустафы, потому что любит его та, которая лучше всех. Пришла ночь, зажглись звезды, зажглись огни по долине. Вот бугор, за ним дом старого челаша. Сидит на бугре нищий цыган, узнал его. Вернулся, подсел к нему Мустафа. — Нехабер, что нового? — Есть кое-что? — помолчал немного. — Вот скажи, какой богач отжимурат! а на свадьбе двух копеек не дал». «Какой свадьбе?» — удивился Мустафа. Гюльбияс взял, двух копеек не дал». Вскочил на ноги Мустафа Челаш, сверкнул за поясом кинжал. «Что говоришь?» — испугался цыган. «Спроси отца». Как в огне горел Мустафа Челаш, когда стучал в дверь к отцу и не узнал старик сына, принял за разбойника. Испугался еще больше, когда понял, что сошел сын с ума от любви к Гюльбияз. Не ночевал дома Мустафа Челаш, разбудил трех молодцев, позвал в суда пить. Разбили молодцы подвальную дверь, выбили дно из бочки, пили, танцевал в вине Мустафа Челаш, танцевал Хайтурму, всю грудь себе кинжалом изранил, заставлял товарищей пить капли крови своей, чтоб потом не выдали. А на другой день узнали все в судаке и тарахташи, что вернулся Мустафа Челаш домой, и что тронуло его Карасевда. Дошел слух до Коз, где жил старый Аджимурат с молодой женой. Испугался Аджи. Чего не сделает человек, когда тронет его Карасевда? Запер Гюльбияз в дальнюю комнату и сам боялся выйти из дому. Но раз пошел в сад за деревню и не узнал своего места. Кто-то срубил весь виноградник. Догадался Аджи -Мурат кто и послал работника заявить в волость. А ночью постучал работник в дверь. Отворил Аджи Мурад дверь. Неработник. Сам Мустафа Челаш стоял перед ним. «Старик, отдай мою невесту!» Упал перед ним Аджи. «Не знал я, что вернешься ты. Теперь не пойдет сама». «Лжешь, старик!» Крикнул не своим голосом Мустафа. «Позови ее сюда!» Попятился Аджи к дверям, заперся в Жениной комнате, через окно послал будить соседей. Сбежались люди. Ускакал Мустафа Челаш из коса, позади него на седле уцепилась черная кошка. Теперь всегда она с ним. По ночам разговаривает с ней Мустафа, спрашивает совета и подсказала Карасев до пойти в козы Гюльбияс, потому что заболел старик и не может помешать повидать ее. Удивился нищий цыган, когда отдал ему Мустафа Челаш свой бежмет, а себе взял его отрепья. Твои лохмотья теперь дороже золота для меня. Настоящая карасевда. Совсем голову потерял, — подумал цыган. Надел Мустафа Челаш цыганскую одежду, взял в руки палку, сгорбился, как старик, и пошел в козы просить милостыню. Кто хлеба, кто монету давал. Пришел и к Аджимурату. Лежал больным Аджимурат, и сидела гюльбия со дна на ступеньке у дома. Протянул к ней руку Мустафа Чилаш и положил ему Гюльбияс в руку монету. Не узнала его. Сжалось сердце. Зацарапала Карасевда. «Мустафу Чилаша забыла А тылан «Ателан-йок гиридомнес!» «Пущенная стрела назад не возвращается!» Покачала головой Гюльбияс. «Значит, забыла!» — крикнул Мустафа Чилаш и бросился к ней с ножом. Но успела Гюльбияс уклониться и скрылась за дверью. И пошли с тех пор на Суканской дороге разбои. Не было ночи, чтобы не ограбил кого Мустафа Челаш. Искали его власти, знали, что где-то близко скрывается, и не могли найти. Потому что нападал Челаш только на богатых и отдавал награбленное бедным. И скрывали его тарахтажские татары, как могли. Все равно скоро сам уйдет в Дивлендере. И ушел Мустафа Челаш в Дивлендере. В лохмотьях пришел. Один пришел, бросили его товарищи, увидели, что совсем сумасшедшим стал. Уже не ночи только, целые дни разговаривал челаш с черной кошкой. Желтым стал, не ел, глаза горели так, что страшно становилось. Пришел в девлендье и лег под то дерево, где отдыхал, когда бежал из тюрьмы. Заснул скала под синим небом, хотел заснуть и челаш, не мог только, жгло что-то в груди, ловили губы в воздух, не мог понять, где он. Три больших дуба подошли к нему, и один больно ударил по голове. Затягивай крепче шею! сердился другой, старый, похожий на Аджи Мурата. Толкнул третий из-под ног камень и повис мустафа Челаш в воздухе. Нашли его Атуские еще живым и добили кольями. Атуские всегда так говорили в козах и жалели Челаша Настоящие горцы, настоящие таты! Хвалили тарахташцев в кутлаке и капсихоре. Вздохнет тарахташец, вспоминая Челаша. Сейчас тихо у нас. Кого убили, кого в тюрьму увели. И, увидев орла, который парит над Банеташем, опустит голову. Были и у нас орлы, высоко летали. О них еще помнят старики. Не случись красив, Мустафа Челаш таким бы был. Пояснение. Карасевда ⁇ меланхолия как последствие безнадежной любви, сумасшествие от любви. Легенду, относимую к самому последнему времени, рассказывал мне судакский мировой судья Михаил Александрович Альянаки. Тарахтаж ⁇ две смежные деревни, лежат вправо от шоссе из Феодосии в Судак при спуске в Судакскую долину. Тарахтажцы всегда считались отличными джигитами-наездниками, смелыми удальцами, плохо мирящимися с законным порядком. Это они в 1866 году сожгли кизельтажского игумена отца Парфения в недавно устроенном тогда монастыре, а через два года затем местного лесничего, со строгостями которого не хотели мириться. Среди них в последующее время явился ряд удальцов, нападавших на проезжих купцов и зажиточных людей по дорогам и никогда не трогавших бедняка. В окрестных лесах скрывалась немало тарахтажской молодежи, дезертировавшей из войск, когда среди крымских татар была видена воинская повинность. Среди последних был и герой легенды Мустафа Чилаш. «Большой старик, отец его, еще жив и избегает говорить о сыне». Но фантазия татар окрестных деревень слагает о нем стихи и песни, которые подернули дымкой поэзии личность тарахташского дезертира. Девлендере — пропалая балка, глубокая лесная балка у Коского перевала, вправо от шоссе и затуз в судак. Не там ломится железо, где его пилят. Известная татарская пословица «Темир егелеген, ерден кополмаз». Мугудек — Мажара с верхом, покрытым коврами и тканями. Суреки — свадебные палки, которым прикрепляют ткань над невестой в виде палантина. Вот как рассказывала мне о татарской свадьбе прежнего времени, 1870 80 й годы, местная помещица Жанна Ивановна Арциулова. К дому жениха, где собралась вся деревня, подъехал Мугудек — запряженный двумя верблюдами. По бокам горцевали верховые татары с длинными золоченными суреками. От одного сурека к другому был переброшен в виде палантина кусок цветной материи. Навстречу к подъехавшей арбе высыпали из дома гости. Верховые, выкрикивая, требовали выкупа за невесту, грозя, что в противном случае ее не отдадут в дом жениха. Им вынесли по серебряному рублю. Тогда Арба подъехала к самым дверям хаты, и верховые сбросили уреков материю, которую ловко подхватил невестин дядя и быстро обвил ею невесту. Получилось что-то вроде куля, который невестин дядя взвалил себе на плечи и потащил в хату. Там невеста была освобождена из мешка женщинами, окружившими ее, одни с восторгами, другие с причитаниями. Один из углов комнаты был затянут яркой цветной материей, как занавесью, и за эту занавесь поместили невесту. Скрестив на груди руки и опустив глаза без всякого движения в лице, невеста простояла в своем углу целые часы, пока в соседней комнате шел свадебный пир, и пока дядя, подойдя к ней, не объявил, что настала минута идти ей в брачный покой. Челгиджи, музыканты, думбала, большой турецкий барабан. Песнь лаще мёду тон ткани» — вольный перевод тарахташские татары поют алчак кая кушкая сырындан алчак эмир эмирсы бир кызы помуктан имшак то есть эмир эмирсы имел дочь которая была мягче ваты Свидание с невестой происходит обычно вечер с четверга на пятницу. Под каким-нибудь благовидным предлогом родители невесты удаляются на это время из хаты, и невеста ждет жениха у своего окна. «Эй, Теперь почти всюду окна застеклены, но прежде они заклеивались бумагой или занавешивались дешевой материей, а вместо рам вставлялась деревянная решетка. Впрочем, эти решетки в окнах сохранились поныне. Подойдя к окну, жених подносит невесте платок с лакомством или фруктами и обязательно коробочку с мастикой, сакыс, которую так охотно жуют татарские женщины по целым дням. Коробочки для мастики с зеркальцем вместо крышки продаются во всех деревенских лавках. Свидание начинается с обычных формул приветствия, иногда в стихах. «Аликим селям хошкилдын, сэн сын багларда кокуген». Гуль Торызинда, Селям алейкум Салтик изга. Девушка отвечает Аликим селям, кошкилдынсен, якенсин сын Багларда Кокуган, Гюль экенсан. сан. Привет тебе. Ты пришел, значит, в саду благоухает роза. Или Аллах вердисен, и бана Соилирим бен сана беним. Гиликим. Такто Рамсан Кысмитим Сиксенбеним, Севдимсяки, Джандан Гюзюм Бюльбюлюм. Ракы водка. Хайтурма излюбленный танец татар. Пущенная стрела назад не возвращается. Татарская поговорка Атылан и ок Гиридон Мес. Говорят еще Храндан Гелир, Баранда Китыр. Нехорошее придет, хорошее уйдет. Взято из Корана. Таты Горные татары, в отличие от Нагаев, степных татар.